Глава 8. В машине было тепло, и я даже немного разомлел. Стараясь вести себя как можно естественнее, я припарковался недалеко от больницы и принялся наблюдать. Халфаса сказала, что я не перепутаю свою цель со случайным прохожим, а значит, будем наблюдать за единственным входом, и рано или поздно тварь проявит себя. «Было немного страшно, но я успокаивал себя тем, что делаю благое дело. После первого случайного убийства внутри меня что-то надломилось. Я очень быстро изменился и стал более жестоким, хитрым, и, судя по всему, отпала большая часть моих моральных принципов. «Видимо, это все влияние демона», — подумал я. Пульс был учащенным» видимо, от охватившего меня азарта охотника, который выслеживает добычу. В темноту зимних сумерек разгонял свет немногочисленных уличных фонарей до да фары, проезжающих мимо машин. Двигатель я заводить не стал, лишь изредка включал дворники, чтобы смахнуть пелену снега с лобового стекла. Если я правильно рассчитал расстояние, то моя цель должна появиться именно на остановке общественного транспорта. Я лишний раз старался не думать о том, будет это мужчина или женщина, куда важнее было побыстрее рассчитаться с демоном и тем самым получить шанс разобраться с моими проблемами. Неожиданно руку с татуировкой обожгло нестерпимой болью, рядом с машиной, цокая каблуками, прошла какая-то женщина. Так, похоже, это и есть моя цель, и, судя по всему, она идет к мусорным бакам. Я вышел из машины и направился следом за женщиной, которая, словно что-то заподозрив, ускорила шаг. Я немного отстал от нее, не зная, как правильнее поступить. Однако, пока я размышлял, моя цель скрылась за ограждением площадки с мусорными контейнерами, Спустя пару минут, когда я подошел к мусорным бакам, там уже никого не было. «Куда ты делась?» – прошептал я, осматривая площадку рядом с мусорными баками. Раздавшееся кошачье шипение заставило меня вздрогнуть и отступить на пару шагов. Грязная серая кошка, выбравшись из мусорного бака, шмыгнула за забор и исчезла. Внезапно из-за ограждения послышалась какая-то возня. Я осмотрел землю, присыпанную снегом, и увидел следы женских сапог, которые заворачивали в сторону от баков. Возня за забором продолжалась лишь несколько секунд, а затем все стихло. Высокий профлист не позволял мне рассмотреть, что там происходит, но до меня отчетливо донеслось утробное рычание. Руку охватило приятное тепло, а в следующее мгновение в ладони оказался нож, мерцающий красным светом. Стараясь ступать осторожно и тихо, я обошел забор с левой стороны, высунулся из-за угла и увидел сгорбленную фигуру, сидевшую на корточках и прижимающую к лицу меховую шапку. «Мля, это не шапка, а мертвая бродячая кошка», а женщина с противным хлюпающим звуком присасывается к слабо подрагивающей тушке. Кровопийца была так увлечена своей трапезой, что не заметила меня. Тварь пришла в себя лишь после того, как замигал одинокий уличный фонарь, освещавший площадку. Женщина что-то рыкнула и принялась снегом стирать с лица кровь. Тело погибшего животного улетело в сугроб. Я едва сдерживал рвотные позывы и поспешно спрятал голову обратно за забор. И как мне завалить эту пакость? Выйти и наброситься с ножом? Пока я размышлял, как мне лучше поступить, уличный фонарь полностью погас, оставив меня в кромешной темноте, а снегопад еще больше усилился. Я снова заглянул за угол. Никого, даже крови на снегу не осталось. В следующее мгновение меня дернули за капюшон. Я крутанулся, пытаясь достать противника ножом. Подставился как идиот, подумал я, когда мне в лицо прилетел удар кулаком. На несколько секунд я потерял способность мыслить, а женщина, заметив в моих руках полыхающий красным нож, завопила. «Помогите! Убивают! А, -а, -а, а Женщина бросилась бежать куда-то в темноту. Я рванул за ней следом и понял, что она хочет скрыться в направлении гаражного кооператива. Вампирша, несмотря на высокие каблуки, довольно быстро удалялась от меня, но на очередном повороте неудачно запнулась и ничком рухнула на землю. Рядом послышался хлопок и по глазам ударила вспышка. «Быстрее, пока она не успела подняться», — мелькнула мысль в моей голове. В нескольких ближайших дворах завизжала сигнализация припаркованных машин. Я подбежал к копошащейся в снегу женщине и, что было силы, ударил ее ножом в спину. Тварь заверещала, оглашая окрестности визгом раненой свиньи. «Еще удар! Еще!» На очередном замахе я почувствовал, что моя ладонь опустела, а тело женщины уже не вздрагивает в конвульсиях. В близлежащих домах зажигался свет. В освещенных окнах были видны силуэты людей, которые выглядывали на улицу. Я перевернул лежащую на земле женщину на спину. «Так и думал, что в прошлый раз мне не показалось», прошептал я, склонившись над убитой. Медсестра Людмила, лицо которой сейчас было измазано кровью, таращилось на меня мертвыми глазами. «Руки вверх!» — послышался голос за моей спиной. В спину уперлось что-то металлическое. «Два шага вперед и лечь на землю!» — потребовал кто-то грубым голосом, нетерпящим возражений. Послушно выполняю команду, стараясь не делать лишних движений, чтобы не спровоцировать противника на выстрел. Раздался звук, извлекаемого из ножен клинка. «Похоже, все. Сейчас он отрежет мне голову», — подумал я. «Однако обошлось». Незнакомец возился с трупом женщины. Мне, лёжа в снегу, не было видно, что человек там делает, но звук падения чего-то тяжёлого рядом со мной я расслышал отчётливо. Поднимайся, бери мешок с её башкой и идём к твоей машине. Ну, чего застыл? Или нафарширую тебя картечью, как и эту потаскуху. Человек кивнул в сторону обезглавленного тела. Я попытался было открыть рот, чтобы возмутиться, но, заметив направленное на меня оружие, передумал. Вдалеке раздался звук завывшей полицейской сирены. «Раз сразу не грохнул, значит, есть шанс остаться в живых», — решил я и поднялся со снега. Я подхватил окровавленный мешок и направился к дороге, стараясь не делать резких движений кто знает, что на уме у этого отморозка. Незнакомец молча шагал позади меня. Когда мы выбрались к освещенному светом фонаря участку, я бросил осторожный взгляд через плечо. В руках человек держал обрез двуствольного ружья, а на лице у него была черная маска. — Шагай давай, что пялишься? — прикрикнул мужчина. «Надо торопиться, пока не нагрянули полицейские», — раздался его тихий, скрипучий голос. Я аккуратно кивнул, соглашаясь с собеседником. «Давай бегом», — последовала его команда. Спустя десяток секунд я подбежал к машине и открыл ее. Человек в маске, не дожидаясь приглашения, сел на переднее пассажирское сиденье «Странно». Думал, он меня грохнет сразу у машины, но, похоже, у него иные планы. Трясущимися руками я вставил ключ в замок зажигания и завел двигатель. Включил дворники, чтобы смахнуть снег со стекла. «Аккуратно трогайся с места и не вздумай выкинуть какой-нибудь фокус», предупредил меня человек хриплым голосом. Я включил фары и выехал на дорогу. Впереди блеснули мигалки полицейского уазика. «Спокойно, едем им навстречу», — сказал мой пассажир, стягивая с лица маску. Старик лет семидесяти, с короткой седой бородой и абсолютно белыми короткими волосами. Заметив мой изучающий взгляд, старик поудобнее уселся и опустил оружие на уровень пояса. «Если думаешь резко затормозить и понаблюдать, как я впечатаюсь в лобовое стекло, то зря надеешься», — сообщил он мне хриплым голосом. «Палец у меня на курке, поэтому веди аккуратно и ровно, без резких ускорений». «Понял», — буркнул я, выкидывая из головы идею о том, как завладеть оружием незнакомца. От собеседника шел неприятный запах дешевых сигарет и чего-то противно кислого, от чего я даже поморщился. Старик, заметивший мою скорченную физиономию, неожиданно произнес. «Не встречал раньше тебя среди прислушников. Недавно в городе осведомился он у меня. Я не прислушник», — сказал я, наблюдая, как навстречу медленно едет полицейский автомобиль. Машина поравнялась с нами. Один из сотрудников мазнул равнодушным взглядом по нашим рожам и отвернулся. «Теперь давай выкладывай. на хрена ты грохнул этого вампира?» — сказал старик, принимая более удобную позу, но не убирая оружие. Мне пришлось ее убить. Она выпивала жизни стариков, и я видел, как она сожрала ту кошку. да И это меня еще называют жестоким. Вот оно, поколение компьютерных игр. Кто твой хозяин? Не могу понять, чьё клеймо у тебя на ауре, но, судя по нему, твой хозяин не из местных. «А вы вообще кто?» — задал я вопрос, внутренне ожидая, что старик меня просто пристрелит. Но, к моему удивлению, выстрела не последовало. Старик, еще раз осмотрев меня, произнес, «Зови меня старым, все так зовут». «Хорошо», — кивнул я. «Куда мне ехать?» — спросил я у старого. «Едем к тебе домой. Хочу пообщаться с твоим хозяином и узнать, кто вам выдал лицензию на этого вампира». «Никто не выдавал, мы сами», — сказал я. «Значит, вам же хуже». Только церковь дает лицензии на устранение таких тварей, а ты вмешался в мою охоту, и теперь я не получу своих денег», возмущенно произнес старик. «А нахрена вы ей голову отрезали?» раздраженно бросил я в ответ на претензию моего нового знакомого. «Ты мне тут не скалься, рули давай и повнимательнее, а то знаю я вас, молодых да быстрых», прервал меня старик. А голову положено предоставить конклаву, как доказательство выполненного контракта. Да и положено вампирам башню рубить, а то может встать из могилки и дел наворотить. «Понятно. А что за конклав такой?» — поинтересовался я. «Слишком ты любопытный для прислушника», — сказал старый. «Еще раз повторю», — сказал я, тяжело вздыхая, — «я не прислушник». «Ну, тогда я, мать Тереза», — усмехнулся человек. В машине воцарилось молчание, которое изредка прерывалось звуком переключения передач. Минут через пять мы выехали к светофору и повернули на Новолипецкую. «Странный у тебя след на ауре, как будто клеймо. Я не встречал таких печатей раньше», — снова произнес старый. «А я не встречал еще пенсионеров, которые с ружьем партизанят среди гаражей», — решил я подколоть собеседника. «Партизанить, говоришь», — задумчиво произнес человек. «Можно и так назвать». «Мы приехали», — сообщил я спутнику, заворачивая к дому. «Учти, ей может не понравиться, что ты с ружьем, поэтому советую убрать оружие». «Я сам решу. Ты давай, двигай», — спокойным голосом произнес Старый, когда мы выбрались из машины. «Сейчас машину закрою и пойду», — сказал я. Старый наблюдал за мной с определенной долей опаски. Видимо, он видел, что у меня есть нож. Вот только толку. Нож против дробовика совсем не канает. Я прошел на порог дома и открыл дверь. Надеюсь, он не пристрелит Халфасу, как только ее увидит. Надо дать девушке понять, что я под прицелом. Только вот как? Старый тихо прошел за мной следом. Девушка встретила меня в прихожей и с интересом принялась рассматривать старого, а затем произнесла. «Смотрю, ты притащил домой верного пса Конклава. Вот не сиделось тебе спокойно. Гони его прочь». «Как-нибудь без церковных прихлебателей разберемся», — бросила она, когда раздался выстрел. Девушку швырнула через половину коридора и впечатала в дверь кладовки. Я попытался было спрятаться в другой комнате, но понимал, что безнадежно опаздываю. Старый уже наводил ружье на меня, когда Халфаса ловким ударом подсекла ноги противника. Очередной заряд дроби угодил в стену, но часть все же задела меня, и я, схватившись за бок, повалился на пол. Падая, я ухватился за оружие и попытался выдернуть его из рук старика. Старый с перекошенным от злобы лицом ударил меня кулаком, и я отлетел к стене. Атака демонессы была куда более удачной, чем моя». Несколько сильных ударов, и бесчувственное тело старика рухнуло на землю. Демонесса развернулась ко мне, и с ее одежды, с тихим шорохом, осыпалась расплющенная дробь. «Тащи веревки! У нас сегодня необычный гость, и радуйся, что он не грохнул тебя раньше, чем это сделают твои враги!» «Не могу!» — простонал я, лежа на полу и чувствуя, как сознание меня покидает».